Глава вторая Она шла к могиле деда, держа в руке букетик лаванды. Купила за два евро у уличной цветочницы Ингрид. Та была старенькой, сгорбленной, полуслепой, и все равно почти каждый день выходила из дома, садилась на лавочку, ставила рядом корзинку с букетиками и предлагала их прохожим. Она не нуждалась, государство платило хорошую пенсию, просто не представляла себе другой жизни. По словам деда, Ингрид торговала цветами с детства. У нее он приобрел свой первый букет, но так как денег у него не было, расплатился конфетами. Не съедал те, что ему перепадали, складывал в жестяную банку и, когда она наполнилась, обменял на кустик лаванды, который, естественно, преподнес Либе. «Как поживает Клаус?» — спросила Ингрид у Бетти, когда та подошла к ней. «Он умер две недели назад», — ответила та. Она уже дважды сообщала старушке о кончине деда, но та страдала от деменции и забывала об этом. «Разве он, а не его брат?» Клаус был единственным ребенком. «Не выдумывай», — ворчливо проговорила Ингрид. «Двое их было — Клаус и Фредди». «А, вы о его кузене», — дед упоминал о нем, но вскользь. Он вообще мало рассказывал о ближайших родственниках. Но он вроде бы давным-давно уехал из Германии. На Краузе жил. Это улица за костелом. До нее от дома Клауса 25 минут ходьбы. Но уезжал вроде да, только вернулся еще при Шредере. «Это кто?» «Вот молодежь», — покачала головой Ингрид. «Канцлер наш бывший». Но Меркель с 2005 года у власти... Выходит, братья полтора десятка лет жили на соседних улицах, но не виделись друг с другом. Они не ладили. Но ну, твой дед, надо сказать, вообще букой был. Как он, кстати, поживает?» Бетти решила закончить этот бессмысленный разговор и, пожелав Ингрид хорошего дня, продолжила свой путь. На кладбище было тихо и, как бы странно это ни звучало, уютно. А еще невероятно красиво, особенно осенью. Элизабет... Приходя сюда, всякий раз думал о том, что Клаус пёкся не о себе, покупая дорогущий участок на кладбище, а о том, кто будет его навещать. В таком месте не упиваются горем, а тихо грустят. Положив цветы на могилу, Бетти присела на лавочку. Она была каменной и стояла у забора, под молодой омелой. Тут были и вековые, но эту посадил Клаус, когда приобрел землю. Элизабет достала телефон и сделала фото. Подумав секунду-другую, она отправила ее внуку Либе. «Борис!» Мысли о нем не давали ей покоя. Но Бетти гнала их. От Даши она узнала, что у Бори есть любимая девушка. Та показала ее фото с комментарием. «Невероятная красавица!» И спорить с этим бессмысленно. От Фати нельзя было оторвать глаз». Либо сначала подумала, что она так дивно выглядит благодаря фотошопу, но когда изучила ее профиль, поняла, что обработаны лишь портретные снимки. На общих же Фати натуральная, такая, как есть, и у нее на самом деле идеальная кожа и волосы, точеные скулы и носик. А еще грудь четвертого размера. Не то, что у Бетти скромная двоечка. О личной жизни Бориса она узнала уже после его отъезда. Из дома он отбыл в 10 утра, и провожали его Бетти с Марией, потому что Даша с мужем ушли на работу, а дочку отправили в садик. Женщины спустились вместе с Борисом к подъезду, где его поджидало такси. Мама чуть всплакнула, расцеловала его, велела позвонить по прилете. Бетти же подала ладошку для рукопожатия, хотела бы чмокнуть, но постеснялась. «Рада была познакомиться», — сказала она. «Я тоже. Надеюсь, не в последний раз видимся. С удовольствием приму тебя, вас всех, у себя. За всех не поручусь, но я приеду обязательно. А пока будем писать друг другу и звонить». Они обменялись контактами за завтраком. «Пока, Бетти». Попрощавшись, он открыл дверцу машины, чтобы забраться в салон, но перед этим порывисто обнял Элизабет. Она этим воспользовалась и чмокнула его в подбородок, до щеки не дотянулась, поскольку была ниже сантиметров на 25. Через минуту машина скрылась из виду. Мария и Бетти вернулись в квартиру. «Хочешь, я покажу тебе Москву?» — предложила мама Бори. Я была бы рада, но договорилась с гидом об экскурсии еще из Германии. Мы встречаемся через два часа на станции метро «Библиотека имени Ленина». Надеюсь, я успею?» «Конечно, доберешься за 20 минут без пересадок». Мария проводила гостью до станции, а вечером, когда-то вернулась с экскурсии, Борина мама накормила рыбным пирогом, кулебякой, и она очень Бетти понравилась. А после ужина она пошла гулять с Дашей и ее дочкой Катериной, тогда-то Элизабет, и узнала о красавице Фати. «Что-то ты погрустнела», — заметила Дарья. Они уселись на лавку в сквере, по которому носилась Кэтти, управляя с пульта красной машинкой, привезенной дядей в подарок из Эмиратов. Бетти удивилась такому презенту, ведь девочки ждут кукол или мишек, но малышка просила именно Феррари. «Жаль с вами расставаться», — соврала Бетти. На самом деле об этом она в данный момент не думала, хотя ей были симпатичны и Мария, и ее дочь, и внучка. Но о них она забудет, покинув Москву, а о Боре нет. «Ты такая милая!» — расплылась в улыбке Даша и обняла ее за плечи. На следующий день Бетти уехала. Ее провожала вся семья, потому что был выходной. Боря к тому времени уже погрузился в работу, и когда мама связалась с ним по видео, он только всех поприветствовал, а Бетти пожелал счастливого пути. С тех пор прошло больше недели. За это время они два раза написали друг другу. Бетти понимала, Борис занят. Он говорил о том, что готовит крупный объект к сдаче и живет только им. но не могла отделаться от мыслей о Фати. Для нее он наверняка находит время, пусть несколько часов, и все же. Она ревновала мужчину, с которым была знакома два дня, к женщине, что видела лишь на фотографиях. Стыдоба. Бетти запомнила это русское слово, потому что в нем была эмоциональная сила. Вернувшись из Москвы, она стала внимательнее изучать язык, брать из него не только основы. Да, уметь правильно строить фразы — это хорошо, но придать им народный колорит — просто здорово. Стыд и позор — это все же не то, что стыдоба и позорище. Бетти поднялась с лавки. Погода стояла хорошая, а все равно была зябка. Надо пройтись, согреться. Она двинулась к выходу с кладбища, когда завибрировал телефон. Звук она отключила перед тем, как вступить на территорию. Глянув на экран, замерла. Борис. Не пишет, а звонит. Алло. Привет, Бетти. Здравствуй. Получил фото. Это ты где? А ты не понял? На кладбище. Навещала деда. Я увидел только Амелу, клены и ратушу. Увеличь изображение и увидишь надгробья, кресты, обелиски. Есть еще старинные склепы, но они в кадр не попали. Красивое место, несмотря ни на что. «Согласна». Повисла пауза. Бетти ждала ответной реплики, но Боря медлил. Наконец выдал. «Я закончил проект». «Поздравляю?» «Спасибо. Все довольны. И заказчики, и мы исполнители. Но я особенно. Мне дали отпуск. Хотя я на него не надеялся, потому что отлучался, когда работа была в самом разгаре. И как ты проведешь его? Будешь нежиться на пляже, кататься на яхте?» Или на лыжах. У вас в Дубае, как я знаю, есть искусственные снежные склоны под стеклянным куполом. Нет, все это я могу позволить себе и в выходные. Хочу сменить обстановку. Полететь с Фати в Париж, Венецию, на греческий остров Санторини или в Стамбул, откуда народом. Бетти с Парисом собирались съездить туда. Шикарный город, если верить отзывам, и тревел-шоу и очень романтичный. «Я ни разу не был в Берлине», — услышала Элизабет. «Нужно это исправить. Тем более я обещал тебе приехать в гости». «Как ты на это смотришь?» «Положительно». Она поняла, что это слово звучит слишком формально и исправилась. «То есть я буду рада». Потом вспомнила нужное выражение. «Милости прошу к нашему шалашу». «Я могу остановиться в гостинице, а не в вашем шалаше», — рассмеялся он. «Ты один будешь?» Решила уточнить Бетти. Вдруг он невесту с собой притащит. Я принял это решение спонтанно, так что да. Члены моей семьи не так легки на подъем. Борис, я буду тебя ждать у себя на Альтенштрассе. Когда ты прилетишь? Завтра. Уже? Если я не вовремя, то ты скажи. Нет, нет, все в порядке. Просто я работаю завтра, не смогу тебя встретить. Ничего, доберусь. Я буду дома только вечером. У меня прилет в семнадцать часов. Пока пройду контроль, пока доберусь. В самый раз, в общем. То есть ты уже купил билет? Отложил. Тогда до завтра. Пока-пока. Он отключился, а Бетти мысленно взгвизгнула и подпрыгнула до облаков, ткнувшись макушкой в небесный купол. Боря приезжает. Один. Какая радость. Хотя радость... Тоже нейтральное слово. Нужно будет подобрать другое, ярче окрашенное. Улица Крауза радикально отличалась от Альтен. Она была застроена типовыми домами в три этажа, в каждом по 12 квартир. Вдоль дороги тополя, их кроны обрезаны, а стволы побелены. Скорее всего, Краузенштрассе потеряла свое первозданное лицо после войны, когда снесли разбомбленные особнячки, а вместо них возвели коробки, похожие на казармы. Бетти понятия не имела, в какой из них проживал кузен Клауса и обратилась за помощью к гуляющей собакой-женщине. «Я не знаю Фредди Хайнца», — ответила та, «хотя живу на Краузе уже пять лет. Как он выглядит?» Бетти пожала плечами. «Вам следует обратиться к булочнику Георгу. Он родился и всю жизнь прожил на этой улице. Идите вперед, через три дома сверните во двор. Ориентируйтесь по запаху». Элизабет поблагодарила собачницу и зашагала в указанном направлении. Пройдя всего два дома, она учуяла аромат свежевыпеченного хлеба. В животе тут же заурчала. Она завтракала и не чувствовала себя голодной, но этот запах, он пробудит аппетит в ком угодно. Зайдя в булочную, Бетти приобрела мини-багет и вгрызлась в него, не отходя от прилавка. «Вкусно!» — с улыбкой спросил у нее старик-продавец. Бетти закивала. «Попробуйте еще крендели с маком. Фирменный рецепт. Дайте два». Она потянулась за деньгами. «Вы Георг?» «Он самый». «А вы кто, Фрейлин?» «Меня зовут Элизабет. Я внучка Клауса Хайнца. Знали его?» «Конечно. Мы были соседями когда-то. Клаус старше меня на семь лет. Жил с теткой и кузеном, а я с родителями. Клаус съехал от своих, когда ему исполнилось пятнадцать, и с тех пор я его не видел. А Фредди?» «Он тоже сменил место жительства, но не навсегда. Когда его мать умерла, вернулся на Краузе». Я слышала, он тоже скончался. «Да, недавно совсем, недели три назад. А твой дед как поживает? Он тоже умер. 2 октября». Хм -м -м", Георг задумался. «Уж не в один ли день кузены на небеса отправились?» «Нет, Фредди раньше», — услышала Бетти за спиной и обернулась. В дверях она увидела стройного молодого мужчину в элегантном пальто. «Здравствуй, Георг. Мне как обычно». Подойдя к прилавку, он встал рядом с Бетти. «Разрешите представиться. Герхард Хайнц. Элизабет Олдридж. Вы внук Фредди? Сын?» Бетти постаралась держать удивление, но у нее не получилось. Иначе не последовала бы реплика. «Я поздний ребенок. Отцу было за 50, когда он женился на маме». «Это внучка Клауса», — сообщил Георг, выдав парню упаковку булок для гамбургера. «Я уже понял». Приношу вам свои соболезнования. А я вам. Когда умер ваш папа? 30 сентября. Болел? Нет, скончался скоропостижно от кровоизлияния. Но тело обнаружили только на третий день. Отец жил один и мало с кем общался. Если бы не приходящая два раза в неделю уборщица, он пролежал бы неделю, а то и дольше. Значит, его тело обнаружили в тот день, когда умер мой дед, 2 октября. «Да, именно». Герхард расплатился, взял пакет с булками и, поблагодарив Георга, последовал к выходу. Бетти пошла за ним. «А давайте кофе выпьем», — предложила она. «С удовольствием. На этой улице есть какое-то заведение. Я впервые на Краузе, хоть и живу в паре километрах от нее. Дома есть отличный кофе. Отец был знатоком, покупал лучшие сорта. Приглашаю вас, Элизабет, в гости». А что если нам отказаться от официального обращения друг к другу? Все же родственники? Я Бетти. А я Харри. Он остановился, чтобы протянуть ей руку. Бетти вложила в нее свою: И очень жаль, что мы не познакомились раньше. Тебе сколько лет? 29. Она столько ему и дала. Хотя, если бы не консервативная одежда и парфюм, Харри выглядел бы на 25. Чем занимаешься? «Ты про работу?» — она кивнула. «Я кузнец». «Кто?» «Да-да, ты не ослышалась. У меня своя мастерская. В ней я изготавливаю изделия из металлов. Кую, варю, лью». «Не такими я представляла себе кузнецов», — пробормотала Бетти. «Огромными, потными и бородатыми?» — хмыкнул Харри. «Это стереотипы. Мы ничем не отличаемся от клерков или аптекарей. Внешне, по крайней мере». «Но мы, конечно, сильнее. Я некоторое время развлекал себя армрестлингом. Побеждал бугаев за секунды». Тем временем они перешли улицу и остановились возле дома, чуть выбивающегося из общей массы. Он тоже выглядел непрезентабельно, но имел всего один этаж, если не считать цокольного. «Это бывшая котельная», — сообщил Хари. «В нее в 1945-м заселили людей, оставшихся без крова, в том числе наших с тобой предков. Они жили в подвале», — он указал на лестницу, ведущую вниз, «среди труб и цистерн. Сейчас там самая обычная квартира, пусть и без окон. Бабушка не хотела переезжать, но она позволила сыну обустроить помещение. «Пойдем, я покажу тебе его». Они спустились. Харь достал ключ и стал возиться с замком. Бетти тем временем его рассматривала. Ее троюродный брат был очень красив. Блондин с небесно-голубыми глазами и точеными скулами являлся олицетворением истинного арийца. Родись он во времена правления национал-социалистов стал бы моделью, снимающейся для агитационных плакатов или донором спермы. «Ты похож на отца?» — спросила Бетти. «Да, очень. И ростом, и мастью, и лицом. Только комплекция у меня мамина. Отец крупным мужчиной был. Она тоже немка? Марокканка. Если верить генетикам, я должен был родиться черноволосым и смуглым. Мой дед по материнской линии вообще мулат. Я в детстве все надеялся, что потемнею». Он отпер дверь и открыл ее перед гостей. Бетти зашла в квартиру. Свет в прихожей загорелся автоматически. А тут уютно, с удивлением протянула она, не думала, что подвальное помещение бывшей котельной можно обжить. Удивительно, правда? Он снял пальто и оказался не таким уж худощавым, тонкокостным, но мускулистым. Кто-то живет в квартирах отличной планировки с окнами, балконами, террасами, а в них некомфортно, тут же мило сердцу. Кстати, имеется камин, настоящий, хочешь растоплю. «Не нужно, в доме и так тепло. Да и ненадолго я, мне еще на работу. Сегодня она выходила с обеда». Хари кивнул и помог гостей раздеться, затем провел в кухню. Там свет включался по старинке. Брат зажег два бра и трубчатую лампу под потолком. Усадив Бетти в старое кресло с чуть потертыми бархатными подлокотниками, он принялся варить кофе. «Ты была близка с дедом?» — спросил Хари. «Последние полгода очень. Он стал самым родным для меня человеком. А до этого мы почти не общались. Мои родители держали меня на расстоянии от Клауса. Он был злым, агрессивным». Бетти протестующий замахала руками. Раздражительным, ворчливым, иногда крикливым, но добрым. «Я слышала о нем другое». Бетти недоуменно воззрилась на Харри, который как раз обернулся к ней. «Клаус...» В 1970 году прошлого века избил кузена до полусмерти. Тот еле выкарабкался. «За что?» Они с малых лет враждовали и частенько дрались, поэтому разорвали связь. Но встретились вновь, когда уже стали взрослыми и опять повздорили. Клаус пустил в ход кулаки и не смог остановиться. Дед был ростом с гномика. Как он мог победить бугая? «А как я это делаю?» «Помнишь, я говорил про армрестлинг?» «Но ты кузнец, а дед был фармацевтом, сидячая работа с пробирками, мало развивает мышцы». Он пошел учиться уже в зрелом возрасте. Точно не скажу, но лет в 25-27, а до этого на железной дороге трудился. Сначала вагоны разгружал, потом стал стрелочником. Кофе начал закипать, шипеть и пузыриться, и Хари снял турку с огня». Отец думал, что он пойдет получать образование в этой сфере, но Клаус вздумал продолжить дело своих предков — аптекарей. Они же не общались. Откуда он узнал об этом? Моя бабушка, мама Фредди и тетка Клауса пыталась помириться с племянником через несколько лет после того, как он сбежал из дома. Случайно встретила на вокзале, подошла. Клаус с ней поговорил спокойно, но сухо. Просто ответил на вопросы тетки, мириться не пожелал. Она написала об этом сыну, который учился в Карлмаркштадте. Он тогда отругал мать, велел больше не унижаться перед Клаусом, а лучше всего забыть о нем. Хари говорил и разливал кофе. Он пах фантастически, но был очень чорен, и Бетти попросила добавить каплю сливок. «Твой дед сидел? Ты знаешь об этом?» «Нет», — растерянно протянула она. «За нападение и нанесение тяжких телесных повреждений». «Если бы мой отец скончался, Клаус провел бы в заключении треть жизни и статью бы получил «Предумышленное убийство». Он подкараулил жертву и напал на нее со спины. Но, слава богу, обошлось, Фредди выкарабкался, и оба брата смогли обзавестись потомством. Значит, бабушка ездила в тюрьму на свиданке, потому что моя мама 1952 года рождения». Тут у Хари зазвонил телефон. Извинившись, он ушел в комнату, чтобы поговорить. Об эти пила кофе и осмысливала услышанное. Клаус имел судимость. Но это ладно. От сумы и тюрьмы, как говорят русские, не зарекайся. Но он не по политической статье попал туда, не по недоразумению, а накинулся с кулаками на человека, брата, и чуть его не убил. Неудивительно, что эта информация скрывалась от потомков. Даже мама не знала о том, что ее отец преступник, пусть и отбывший наказание. Иначе проговорилась бы, высказывая очередную к нему претензию. Вернулся Хари, на ходу застегивая пальто. Бетти поняла, что он собрался уходить. «Мне пора», — выпалила она. «Спасибо за кофе». «Не за что. Ты заходи, когда будет возможность. А сейчас мне по делам бежать надо. До свидания». Она покинула подвал, Харри следом и понесся куда-то, даже не заметив, что Бетти машет ему на прощание.